Глава 6. Утро началось с того, что я проспала. В доме висели часы, настенные, и без будильника. Про таковой я благополучно забыла. Ведь в Академии Асвир все жили в одной башне и будили всех специальным сигналом, который был слышен на любом этаже и в любом крыле. А тут дома стояли настолько далеко друг от друга, что никакой сигнал до последних не дойдет. А жили мы на самом отшибе. Только по счастливой случайности я услышала разговоры с улицы, распахнула глаза и заметила, что ребята из соседних домов уже шагают в сторону главного корпуса, а я ещё в постели. Поэтому пришлось быстро приводить себя в порядок. Отыскивать в огромной стопке учебников те, что будут нужны сегодня согласно расписанию, наспех засовывать в сумку пишущие принадлежности и выбегать из домика. И я бы так и убежала. Вот только в последний момент взгляд зацепился за шкаф, в который я спрятала сумку с кольцом. Он был приоткрыт. Резко остановилась перед ним и попыталась вспомнить, закрывала я вообще шкаф или нет. Вроде бы закрывала, но вчера столько событий произошло, что такая мелочь стерлась из памяти. Открыла и осмотрела небогатое содержимое. Вещи на месте, сумка, вроде бы стоит так же, как и вчера. Закрытая на верхней полке. Хотела достать и проверить, всё ли в порядке с колечком, но тут голоса на улице окончательно стихли, а часы пробили ровно 8 утра. «Бездна, опаздываю!» — выругалась я. Закрыла шкаф и выскочила на улицу. У меня осталось всего полчаса, чтобы добежать до корпуса. Зайти хоть на минуту в столовую, так как я уже сутки ничего не ела, и желудок начал петь свои заунывные песни, а потом отыскать нужную аудиторию. Как всё это успеть, я понятия не имела. Хорошо, хоть дорогу вчера запомнила и сейчас не пропускала нужные повороты и не забредала в тупики, которых тут тоже было немало. На улице уже практически никого не осталось. Все либо завтракали, либо разбредались по аудиториям. Лишь пару раз заметила в небе летающих дракхаров с огромными крыльями. В первый раз от неожиданности я даже споткнулась и остановилась, провожая взглядом светловолосого парня, который ловко облетал строение, а во второй только мельком взглянула. Оба парня оказались прекрасны в своих частичных трансформациях, вот только сейчас у меня не было времени стоять и любоваться ими. Раз уж я в самом центре Дракхарской империи, и тем более в Академии, то точно ещё насмотрюсь на такие полёты. Если и не вблизи, то издалека точно. Когда забегала в главный корпус огромного замка, часы показывали 12 минут. Это я ещё быстро добежала. Столовая, судя по карте, находилась на втором этаже в южном крыле и занимала его полностью, так что мимо я точно не проскочу. А первая лекция по основам воздушной стихии должна была быть тоже на втором этаже, только в северной части. Должна успеть и в столовую, и на лекцию. Я уже не бежала, но шла довольно быстро. Впрочем, не я одна. Были ещё опоздавшие и немного помятые адепты. Даже удивительно. Увидеть Дракхаров не в идеальном состоянии, а в простом. Я бы даже сказала о человеческом. На меня смотрели, но не настолько пристально, как вчера. Может, форма делала своё дело, и я особо не выделялась. А может, рост, и я смотрелась своей. Всё же для человеческой девушки я довольно высокая, как и мои сестрички». Забежала на второй этаж, свернула за угол, засмотревшись на воздушный вихрь, который прямо посреди коридора создавал один из адептов. И на полном ходу врезалась в кого-то высокого и каменного. Пошатнулась, не удержалась на ногах и полетела вниз. Даже подумала, что в стену врезалась или в колонну которых тут тоже хватало. Но эта колонна вдруг перехватила меня за талию и прижала к себе. К твердому, как камень, накачанному и невероятно горячему телу. Это даже сквозь форму ощущалось. Пробормотала сдавленно. «Извините, спасибо». Посмотрела на форму и побледнела. Форма была непростого адепта. Передо мной стоял ментор. «Боги всемогущие, только бы кто-то другой, а не Дайрон». Вот только уже знакомый аромат шалфея кофе и мускуса говорил о том, что это именно он. Шалфей я всегда ощущала именно рядом с ним. Медленно подняла глаза, отмечая отменно скроенную фигуру, которая была немного видна через расстегнутую куртку с нашивкой эмблемы Академии, раскрытых крыльев в золотом круге. Засмотрелась на мгновение на мощную шею и даже дыхание задержала перед тем, как поднять голову выше. «Нужно быть осторожнее, адептка», — произнёс ментор тихим глубоким голосом, от которого мурашки побежали по спине. «Вы же не хотите оказаться в лекарском крыле в первый учебный день? Вот теперь даже голову поднимать не нужно. Меня удерживал Дайрон. Но мгновение замерла и всё же добралась взглядом до лица парня. Лучше бы я этого не делала. Я опасалась Дайрона, старалась лишний раз не пересекаться» но не могла не замечать очевидного, он был демонически красив. Высокие, немного острые скулы, волевой подбородок, пронзительный взгляд тёмных глаз с едва заметным фиолетовым отливом. Насколько я знала, яркий цвет магии глаза принимают только в моменты колдовства. Сейчас же я могла рассмотреть его практически натуральный цвет. Цвет непроглядной ночи. Ещё я более ярко ощутила его аромат, с какой-то сладковатой нотой и чуть не поплыла. «Откуда такая реакция? Не понимаю. У него феромоны, что ли, с собой есть? Никогда не была падкой на парней, а тут словно дурман какой-то». Чувственные губы искривились в ухмылке. Он понял, что я его рассматриваю и любуюсь. Понял, какой эффект произвёл. Это отрезвило. Моргнула, тряхнула головой, отгоняя странное наваждение, и посмотрела на парня уже нормальным, незатуманенным взглядом. Удивительно, но и его аромат стал менее ярким. А ещё сладкая нота пропала. «Не хочу». Согласилась я и постаралась отстраниться. «Спасибо за помощь». Дайрон удивился и нахмурился. Будто не ожидал, что я не растекусь перед ним лужицей. Ещё пару мгновений удерживал меня за плечи и затем убрал руки, даже за спину заложил. «Не за что», сухо ответил парень. Я кивнула, поджала губы и сделала шаг по направлению к столовой, так как в нашу сторону уже начали поглядывать, а кто-то из дракхаров даже остановился неподалёку и с интересом наблюдал за нами, словно других дел нет, бездны их поглоти. «Тебе нужно подойти к декану воздушного факультета», — сказал ментор, едва я от него отстранилась. «Сегодня после третьей лекции, не забудь». Это я помнила, а потому машинально кивнула, но затем нахмурилась и подняла на него глаза. «А ты откуда знаешь, что меня просили подойти?» «Не припомню, чтобы приёмная комиссия или мэтр говорили, что ментор должен быть в курсе моего... Ммм, случая с магией. Просто сказали напомнить?» — переспросила его, надеясь, что он не заметил нотки надежды в моём голосе. Дайрон усмехнулся и наклонился чуть ближе. «Не совсем. Мне сказали прибыть вместе с тобой и тоже посмотреть на твои умения». Вот после этих слов у меня внутри всё рухнуло. «Как посмотреть?» «Они хотят и Дайрону рассказать о моей непонятной силе воздуха. И не только рассказать, но и показать. Только этого мне не хватало». «Зачем?» — машинально спросила я. «Видимо, ты чем-то смогла удивить магистров, и они хотят посоветоваться, не нужен ли тебе наставник. А я, как ментор воздушного факультета, знаю тех, кто там учится лучше остальных. И смогу назначить тебе личного куратора. Не себя, не переживай». Он усмехнулся, увидев, как я побледнела. «Кого-то попроще». «Менторы не помогают в обучении людям». Ну, кто бы сомневался, недоросли мы до менторов. Хотя для меня это было даже лучше. Правда, мысль, что кто-то будет обучать меня лично, настораживала. Получается, магистры хотят рассказать о моей стихийной магии всем? Плохая идея. Очень плохая. «Иди на завтрак», — сказал Дайрон. «Если и сегодня не поешь, тебе может не хватить сил даже на первую лекцию». Машинально кивнула и сделала шаг к столовой, — Но остановилась. «Сегодня? Откуда он знает, что вчера я тоже ничего не ела?» Обернулась к парню, но тот уже стремительно уходил в сторону лестниц. Вздохнула, хмуро глядя ему вслед. Посмотрела на большие настенные часы, показывающие шестнадцать минут. Выругалась про себя и, наконец, вошла в столовую. Помещение оказалось большим, даже очень большим. В Академии Асфир столовая тоже была немаленькая, но сейчас мне показалось, что ей конца и края нет. Ещё бы. До занятий осталось меньше 15 минут, и все спешно покидали это уютное место, чтобы успеть на лекции. Так что в некоторых моментах мне даже приходилось протискиваться через небольшие группы адептов, которые так и норовили сместить меня обратно к выходу. Но я намерена была взять хотя бы что-то попить и какую-нибудь булку на быстрый перекус. Пекут же у них тут булки или что-то такое. Должны печь. По крайней мере, я сейчас на это очень надеюсь. Иначе до обеда просто не дотяну с такими нервами. Столовая разделялась, как и везде, на стол раздачи, огороженный прилавком. Широкий проход и столы разных размеров для адептов. Были небольшие, всего на две персоны, побольше, на небольшую группу, и длинные на целую компанию. В общем, на любой вкус и цвет, как говорится. Стол раздачи оказался уже почти пустым. Во всяком случае, тарелок с основными блюдами я не заметила. Но вот раздел с напитками и выпечкой имелся. Вот только я не заметила тут ни одного человека, то есть Дракхара, кто стоял бы на раздаче. Неужели у них самообслуживание? Не то чтобы я была против, но не сложилось у меня впечатление, что Дракхары могут сами себя обслуживать. По крайней мере, не все. «Чего стоим? Кого ждём?» Весело поинтересовались рядом со мной. «Скоро лекции, не зевай!» Я обернулась и увидела Дору, которая уже собиралась на выход и сейчас с задорной улыбкой смотрела на меня. Кто бы знал, как же я ей обрадовалась. «Дора, как хорошо, что я тебя встретила. Какие тут у вас порядки в столовой?» «А тебе что, не рассказали вчера?» — удивлённо спросила девушка. «Да я ужин пропустила по личным причинам». Дора нахмурилась на мгновение, но не стала вдаваться в подробности. «Ну, бывает», — она кивнула. «Тогда слушай, у нас всем заправляют доморфы. Кто?» — не поняла я. «Если кратко, это те, кто находится на службе в академии». А если подробно, то потом объясню, сейчас времени нет. Так вот, они готовят и расставляют еду, сервируют столы и убирают. «Сервируют?» — снова переспросила я. «Ну да, не всем, конечно, о нашей элите», — девушка усмехнулась. «И ещё тем, кто может с ними расплатиться». «А чем с ними расплачиваются?» — спросила я. «Магией. Потом об этом. Все остальные набирают себе еду сами. Сейчас, как ты видишь, основных блюд уже не осталось, но ты можешь взять отвар и с собой забрать несколько пирогов». «У нас всё равно почти никто не ест». «Почему?» — я нахмурилась. «Отравлены они, что ли, или невкусные?» «Да девушки фигуру держат, хотя потолстеть им и не грозит», — ответила Рыженькая с усмешкой. «А парни просто не любят выпечку, так что иди возьми, что приглянулось, и я помогу тебе сориентироваться, как к нужной аудитории пройти». Боги, вот тут мне захотелось даже её обнять. Ведь никого из людской делегации в столовой я не увидела, и идти пришлось бы одной. Я улыбнулась, поблагодарила девушку и побежала к лоткам со здобой. На вид пирожки были почти одинаковыми и не подписанными, Так что я просто взяла три разных и положила в отдельный карман сумки. Один взяла, чтобы съесть сейчас, и подхватила стакан с каким-то отваром и осторожно попробовала. Отвар оказался похож на нашу облепиху, только с привкусом какой-то другой ягоды, незнакомой мне. Ну, раз тут все его пьют, так как иных напитков я не заметила, значит, и мне можно. Осушила стакан, поставила к остальной грязной посуде и, откусив пирожок с фруктом, похожим на яблоко, подошла к Доре, которая, ожидая меня, болтала с каким-то парнем. «Это Эрл, представила она парня. «Мы с ним на одном факультете». «Привет», — он усмехнулся, осматривая меня с головы до ног. «Я даже жевать перестала». «Ада», — представилась я, — «а ты забавная, не то что твои друзья. Ведут себя так, словно они тут короли и королевы». Я поначалу не поняла, о каких друзьях речь, но потом сообразила, что о людской делегации. Не стала ничего отвечать, только пожала плечами. «Ладно, мальчики и девочки, познакомились, и вперёд. У тебя сейчас вроде основы воздушной стихии. Советую поторопиться. Магистр Норган ждать не любит». Едва мы вышли из столовой, Дора тут же объяснила, как добраться до нужной аудитории. «Прямо по этому коридору, пока не упрёшься в статую дракона-основателя. Затем налево до упора, направо, и в том коридоре третья дверь». Пока я выстраивала в голове нужную траекторию, Дора с Эролом уже попрощались и быстро пошли вверх по лестнице. Я же побежала, куда мне указала девушка. Народу в коридорах почти не было. Так, один или пара дракхаров только на пути попались. Остальные, видимо, уже сидели на лекциях. И почему только мне не везёт? Надо будет спросить у Дора или Метра, можно ли здесь где-то будильник приобрести. Удивительно, но до нужного коридора и нужной двери я добралась почти вовремя. Магистр как раз начал закрывать её после прозвучавшего сигнала, и я подскочила к ней в последний момент. «Магистр Норган, прошу прощения», — сказала я, едва добежав. «Я немного опоздала, но, уверяю, такого больше не повторится. Могу я пройти в аудиторию?» Больше всего боялась, что магистр, которым оказался Дракхар в почётном возрасте, с длинными седыми волосами, забранными в низкий хвост, просто захлопнет передо мной дверь. Но мужчина смерил меня хмурым взглядом и поджал губы. «В следующий раз после колокола можете смело идти в свояси, если не успеете до него занять своё место. Опозданий я не терплю, и даже то, что вы прибыли к нам из другой страны, не даёт вам привилегий. Вас спасает лишь то, что приёмная комиссия вас отметила и велела присмотреться. Проходите». Я вежливо поблагодарила магистра и проскользнула внутрь, попутно думая, «Кому ещё приёмная комиссия сказала на меня посмотреть? Так скоро после всех этих слухов на меня пальцем показывать начнут» почти как сейчас. Пальцем, конечно, меня не тыкали, но разговор слышали и смотрели с разными эмоциями. Кто-то с презрением, кто-то с любопытством, а кто-то фыркнул и отвернулся. Ладно, не страшно. Аудитория оказалась в виде амфитеатра, и все свободные места были хорошо видны. Винсент с Веронией, которых тоже распределили на воздушный факультет, сидели вместе на первой парте прямо перед носом магистра, а свободных мест осталось всего три на два из которых соседи тут же плюхнули сумки, как бы показывая, что меня рядом видеть не хотят. Это ладно, но оставалось только одно место рядом со светловолосым парнем, почти на самом верху. Туда я и направилась, стараясь идти тихо, так как магистр уже занял своё место и начал лекцию с того, что представился. «Всем здравствуйте», — строго сказал он. «Меня зовут Рураган Норган. Я буду вести у вас основу воздушной стихии, которую, впрочем, вы знаете и так, должны знать». По аудитории прошёлся лёгкий шепоток, а я уже почти дошла до верха и прикусила губу. Только бы этот парень не плюхнул рюкзак на свободный стул прямо перед моим носом. Куда мне тогда деваться? Пока шла, на меня смотрели все, словно я иду голая посреди улицы. Неприятное, скажу я, ощущение а один парень, мимо которого я проходила, порывом ветра попытался содрать мне юбку. Правда, едва вокруг него заколыхалась магия, как магистр громко рявкнул «Прекратить!» И она тут же опала. «На моих занятиях пользоваться магией без дозволения запрещено», громогласно объявил он. «Любой, кто нарушит правила, будет разговаривать с деканом. О возможности восстановления на моих лекциях запомните это». Я даже остановилась на несколько секунд, пока он говорил и обводил внимательным взглядом притихшую аудиторию. Едва магистр от меня отвернулся, я тут же прошмыгнула дальше. Правда, парня, решившего надо мной подшутить, я запомнила. И даже вздрогнула, так как подумала, что тут сидит ментор. Он был очень похож на Дайрона, но, может, мне просто показалось. «Здесь вы будете совершенствовать свои навыки», — продолжил магистр. «Именно на этом предмете раскроется ваш основной потенциал» так что советую не пропускать и не опаздывать, иначе до экзаменов я вас не допущу. Это само собой. Теперь я точно должна досконально изучить карту, чтобы в коридорах не путаться, и приобрести будильник». В этот момент я как раз дошла до нужного стола и, не заметив на стуле никакой сумки, осторожно присела. Парень рядом никак не отреагировал, даже я не посмотрел в мою сторону, словно меня и не существовало. Он не мигающим взглядом смотрел перед собой и едва заметно хмурил брови. Странный какой-то. Едва присев рядом, я ощутила едва уловимый запах чего-то горького. От этого запаха почему-то на мгновение закружилась голова, но стоило мне тряхнуть волосами, как всё прошло. Хм, может, под партой что-то разлили. На моём предмете вы поймёте, сможете ли вы вызвать ураган или способны лишь на лёгкий ветерок. Сумеете остановить поток воздуха или создать иллюзию, нагреть его до такой степени? что создадите невыносимые условия для существования или выкачаете из аудитории полностью. «И сможем ли создавать ароматы?» — выкрикнул кто-то с последней парты, через пару адептов от меня. А парень, который надо мной пошутил, ухмыльнулся. Что и такое возможно. «На моих лекциях без поднятой руки подавать голос нельзя», — отрезал магистр. «Или же, если я не спросил вас лично, в следующий раз получите взыскание, а пока я отвечу». Способность создавать ароматы очень редкая, и вряд ли кто-то из вас будет обладать этим даром. Предпосылок я не увидел ни у кого. Такой магией за всю историю именно в этом мире владели лишь пятеро дракхаров и последний ментор от нашего факультета Дайрон Даргмар. У него этот дар раскрылся еще в детстве. А сейчас приступим к лекции. Я вытянулась по струнке. Дайрон умеет создавать ароматы? Не его ли он решил пустить вход перед столовой, что я вдруг поплыла? «Вот только почему он не особо на меня подействовал?»